они подтащили к нему бункеры с боеприпасами и принялись за работу. Был момент противоречивой свободы и уязвимости, когда пустые канистры с патронами были отсоединены от его орудий, а затем успокаивающий вес их заменителей с хрустом встал на место. Секунды тянулись мучительно медленно, а шум сражающихся и умирающих братьев эхом отдавался в его поврежденных слуховых рецепторах. Из-за того, что его датчики отказали, все звуки теперь были призрачными и неразборчивыми из-за амниотической жидкости и заглушающего железа его панциря. Один из рабов ударил кулаком по его броне. Труп дернулся. Дредноут поднялся. Арион не чувствовал себя бессмертным. Экипажи Титанов рассказывали истории о том, каково это – управлять божественными машинами, которые они пилотировали, как они ощущали огромные металлические надстройки, как свою собственную плоть и кровь. Арион не чувствовал такой связи со своей оболочкой. Он был трупом в холодном гробу. Пушки Хериса не были его оружием. Металлическая оболочка не была его телом. Но то, что появилось из ВОКС-системы, было его эмоцией, переведенной в слова с помощью машинного духа. Точной, но несовершенной. Его восприятие мира было совершенно нетактильным. Он был полуживым ядром военной машины, которая убивала, когда он приказывал ей убивать. Труп дернулся. Его губы шевельнулись. «Мы — гнев ангелов!» — прокричал Дредноут из своего вокс «Мы — смерть вероломным!» Он шагнул вперед, укрепляя внешнее кольцо там, где линия изгибалась назад, открывая огонь из обеих пушек. Они крутились визжа, разогреваясь двойным металлическим воем, а затем дребезжали от отдачи, разрывая на части нерожденных. Линия обороны была разорвана. Нерожденные ворвались в оборонительное кольцо, первые из них добрались до групп рабов и сервиторов в центре. Орион повернулся, его пушки превратили демонов в эфирный фарш. Он шагнул вперед, не обращая внимания на их клинки, его железные ноги скрипели по варп слякоти, которая чернила красный цвет его панциря. Земля снова затряслась, достаточно сильно, чтобы компенсаторы в его суставах на мгновение заклинило. Труп бился в своей амниотической жиже, его рот открывался и закрывался, изо всех сил пытаясь разглядеть что-либо через свой мысленный дисплей предупреждения. Он мог видеть чувствовать врага повсюду, их было слишком много, чтобы отбиться от них самостоятельно, они начинали заполнять его панцирь. Каждая дрожь королевского вознесения, казалось, порождала все больше этих тварей. «Братья», – подумал он, – «братья, ко мне». Слова застряли где-то между его разумом и вокс-передатчиком, так что все, что вырвалось, было яростным рычанием. Они пришли к нему, несколько его сородичей вырезали зверей, забравшихся на его панцирь, и дали ему достаточно времени, чтобы прийти в себя». Благодарность затопила его, самая сильная эмоция, которую он испытывал за последние дни. Труп дернулся. Его губы шевельнулись. «Я благодарен», — сказал за него дредноут, но передышки не было. Даже когда снаряды отбросили последнего из нападавших, он поворачивался, чтобы открыть огонь последующим врагам. Их неумолимо теснили внутрь, защитное кольцо сжималось с каждой потерянной жизнью. Они прижались к своим бункерам с запасными боеприпасами и оружейным тайникам, когда затрещал ВОКС непрерывный поток сообщений из других группировок «Сил, стой!» и «Умри!». Айон мог видеть ощущать сквозь опускную решетку, где машины Игнатума были сгруппированы за стеной, удерживая оборону против своих собратьев, порченных богомашин воителя. Его видение представляло собой многослойный дисплей, объединяющий пикт-линзы, эхолокацию и сканирующие импульсы ауспекса, передаваемые его мысленному взору, и оно вспыхивало каскадами впечатлений каждый раз, когда Титан умирал где-то в пустоши. Оно вспыхнуло ярче всего, когда что-то ударило в решетку с другой стороны. Что-то, что не имело права находиться здесь, что-то прокладывало себе путь насквозь, когда его кожа вспыхнула неестественным огнем. Арион сражался на Сигнус Прайм. Ко времени той кампании он был мертв уже почти столетие, похоронен в этом гробу и лишь изредка пробуждался между битвами, но он был на поверхности Сигнус Прайм, когда Легион узнал первые печальные истины о Войне Гора. Он знал, что он видел, когда топор пробил решетку, и он узнал демона, который ворвался вслед за ним. Имя разнеслось по Воксу в изумлении, предупреждении, вызове и в голосах сотен воинов – Кабанха передал по воксу корпус дредноута, следуя невысказанной мысли Ориона. Труп дернулся. Боевая машина подняла свои орудия и начала стрелять. Он был первым кровавым ангелом, погибшим от топора демона. Оно ударило его с достаточной силой, чтобы разбить его панцирь и отправить дредноут с грохотом на землю королевского Вознесения. Когда корпус остановился, истекая маслом и искусственной утробной жидкостью, Трещины в броне обнажили труп внутри. Без систем жизнеобеспечения своего разрушенного гроба изуродованный труп беспомощно извивался, чувствуя прикосновение открытого воздуха к своей коже, как к кислоту. Ариону потребовалась почти минута, чтобы умереть по-настоящему. Впервые почти за столетие он посмотрел в небо своими собственными глазами, задыхаясь от воздуха, которым он больше не привык дышать. Технически его смерть была мертворождением, поскольку он умер при рождении, наполовину выброшенный из своего синтетического гроба утробы. Таковы были чудеса имперской технологии. Демон выпивал каждую жизнь, которую он заканчивал. Души кружились вокруг его головы. Нимб, видимый для других ему подобных, корона, вызывающая зависть. С каждым ударом своего топора демон пожинал ангельскую жизнь, чувствуя, как его тело наполняется возвращающейся силой. Героизм кровавых ангелов отражался в его ауре, их души распадались, чтобы стать частью его. Когда их личности рушились, бичеватель почувствовал, как воспоминания заполняют пустоты его сущности. Он вспомнил войны с чужими, в которых никогда не участвовал. Он вспомнил славу, которой никогда не заслуживал. Он покраснел, даже раздулся, от праведного гнева живого оружия человечества». Шаг за шагом Кабандха отомстит легиону, который видел, как он был убит несколько телесных лет назад. Он жаждал их жизни для утоления своего безумного голода. Он не мог взять врата, не набравшись сил. Он раздавливал ангелов между пальцами, сжимая их до тех пор, пока мякоть не потекла сквозь трещины в их керамите. Он перемалывал раненых под своими копытами, когда они проводили свои последние секунды жизни, надеясь, что его можно будет хотя бы ранить огнем из болтера. Он убивал на каждом шагу, недовольствуясь простым поглощением душ, пожирая ангелов целиком или по частям, если они были достаточно идиотски храбры, чтобы оказаться в пределах досягаемости. Некоторые были достаточно мудры, чтобы отступить, но только для того, чтобы кнут демона скрутился вокруг них кольцами и оттащил назад в пределы досягаемости нетерпеливых, скручивающихся когтей. Его крылья утолщались, становились все сильнее. Его когти затвердели, больше не казалось, что они могут треснуть при первом же ударе. Он слезнул кровь со своей ладони и пальцев, пробуя на вкус последнее отчаяние последнего убитого им воина. «Арманд» – таково было имя смертного – 60 лет доблестного служения не только невежественной империи человечества, но и кровавому богу, которому тайно служил каждый воин. Как они могли этого не знать? Каждая пролитая капля крови питала отца резни. Здесь, из всех мест, все, что им нужно было сделать, это поднять глаза и увидеть лица, зубы, улыбки в бурлящем небе от горизонта до горизонта. Все, что они здесь делали, подпитывало пантеон даже если бы они выиграли сейчас, то они все равно бы проиграли. Позже будут рассказываться истории о великой битве за Санктум Империалис, и в смысле таких историй они будут представлять собой непростую смесь из правды и лжи. Зефон слышал многие из этих историй в то время, когда воспоминания об их отце были всем, чем обладал Девятый родился. Он слушал рассказы о том, как великий ангел сражался, стоя спиной к вратам Вечности, и он знал, какие части были правдой, а какие мифом, подпитываемым идеализмом или манипуляциями, продиктованными идеологией говорящего. Лишь изредка он высказывал свое мнение, чтобы подтвердить или опровергнуть, независимо от того, в какую сторону развивались истории. Гораздо чаще он терпеливо слушал и запоминал эти новейшие рассказы и ошибки, а затем, когда приходило время, удалялся в свой стазис-склеп на борту военного корабля Invictrix. Спящему в стазисе не положено было видеть сны, но в это еще не наступившее время, в послевоенные годы, Зефон всегда видел сны. В его видениях рассказы, которые он слышал, переплетались с его истинными воспоминаниями, создавая истории, которые танцевали на границе между фактом и вымыслом. Просыпаясь, он отбрасывал эти нежелательные отголоски сновидений, но с годами это становилось все труднее. Единственное, с чем Зифон никогда не соглашался, так это заявление, что не ждал. Он часто слышал это, между рассказами о великом ангеле, бросившем вызов всей орде воителя в одиночку, которые были великолепны, но в равной степени невозможны и фантастичны, и это были времена, когда он говорил своим мягким тоном, что говорящий был неправ. Он наклонялся вперед с урчанием черных доспехов и говорил Нет, великий ангел не стоял спиной к вратам и не наблюдал, как бичеватель девятого рода крови прокладывает себе путь по королевскому вознесению. В ответ говорящие неизбежно становились слушателями, стремящимися узнать, что произошло глазами того, кто сражался на стороне великого ангела. Зефон подождал бы, чтобы дать высказаться другому, если бы они знали правду так, как знал ее он, и только в самых редких случаях он сам расставлял все точки над «и». «Что, – спросят слушатели, – произошло на самом деле? Что Зифон сможет рассказать им?» Поединок был стремительным. Многое из старых историй – правда. Схватка между человеком и демоном длилась едва ли пять ударов сердца. Но существо, о котором вы говорите, не пришло туда за нашим отцом. Его не называют бичевателем великого ангела. Он – бичеватель девятого рода. Он был там ради нас». Зифон отступил, отбросив в сторону свой разряженный пистолет и выхватив болтер из рук погибшего брата. Он рискнул оглянуться через плечо, увидев, как Архан Ленд прихрамывая, входит в санктум в потоке раненых солдат и ополченцев. Повернувшись обратно к Вознесению, он открыл огонь поверх голов своих отступающих собратьев, целясь в поток пожирателей миров, наступавших им на пятки. Сотни кровавых ангелов охраняли баррикады за воротами, направляя выживших в Санктум. Вокс сейчас был непрерывным потоком накладывающихся друг на друга голосов. Те, кто был внутри, сообщали о наводнении всей поверхности Санктума. Те, кто был снаружи, повторяли одно и то же имя, то самое имя, которое Зифон прочитал во всех архивных данных по Сигнус Прайм. Его там не было. Он был на Терре в тот момент в своем изуродованном изгнании. Те немногие пик данные которые там были, были затуманены эфирными помехами. Крылатые силуэты. Фрагменты аудиозаписи, воспроизводящие рычащие угрозы. Звук бьющихся огромных крыльев. Те фрагменты, о которых позже слагаются легенды. Тем не менее, он узнал демона, когда увидел, как тот прокладывает себе путь по аллее. Он охотился на все еще сражающихся кровавых ангелов, и они были теми, кто погибал под его падающим топором. Люди бежали от его присутствия, игнорируемые существом, вместо этого утаскиваемые воющими зверолюдьми, идущими по следу князя демонов. Кустодианцы потребовали закрытия врат вечности, и у Зефона было достаточно ранг, чтобы не согласиться, не воспротивиться имени. Он услышал голос Диоклетиана среди тех, кто приказывал запечатать врата, и на мгновение он снова оказался в паутине, маршируя рядом с Лэндом, Дио и Кустодианцами, сражаясь с ордами нерожденных во время падения безумия Магнуса. «Нет», — сказал тогда великий ангел рядом с ним. Сангвини рассек воздух, стряхивая демоническую кровь со своего клинка. Он обращался не только к Зифону он говорил с каждым кровавым ангелом в пределах слышимости, и с каждым кустодианцем в пределах диапазона Вокса. «Держите врата открытыми так долго, как сможете. Я разберусь с ним». С этим обещанием Сангвиний устремился ввысь. Керамид смялся у него между зубами, раздробленный и размолотый настолько, что его можно было проглотить. Вкус мяса девятого легиона придавал пикантность каждому куску бронированной плоти, Каждая смерть была убийством бесчисленных путей. Воин, который не достигнет величия будущем, легионер, который больше не убьет детей богов, офицер, который никогда не станет героем. Это послужило пантеону в их кратком и неровном единстве, но эти роковые разлуки не волновали кабантху. Демон собирал души кровавых ангелов и проливал их кровь лишь в качестве валюты искупления. Дворы четырех богов позаимствовали большую часть своего естества у древних человеческих аристократий. После Сигнуса Кабандха, истекая кровью, ползал перед троном черепов, пытаясь вынести смех бога войны. Он мог бы вытерпеть насмешки, отметив имена своих сородичей, которые громче всех смеялись в тени своего создателя, и добавить их к счету мясника, как только это время позора пройдет. Каждая насмешка и ухмылка будут мотивировать его. Но Кабандха не был готов к отвращению своего сюзерена. Повелитель Крови не высмеял его, как низшие существа при его дворе, и не наказал в ярости, как это случилось с Бескрылым, изгнанником Скарбрандом, за идиотский грех, когда он поднял свой топор против самого Бога Крови. Кхорн, закованный в руническую броню и такой же высокий, как закованное в цепи небо, смотрел на своего поверженного чемпиона, который принес запах неудачи в это священное царство в глубочайших пределах Варпа. Никакого наказания. Никаких насмешек. Кабанха распростер свое изуродованное тело перед троном черепов, чувствуя на себе взгляды своих бывших подчиненных, похожие на зуд паразитов. Там, перед придворными в облике тысяч зверей и чудовищ, кровавый бог отпустил своего несостоявшегося тамплиера щелчком бронированных костяшек пальцев. Реальность растаяла вокруг него, и когда она снова обрела форму, он был далеко от двора Медного Лорда. Ярость, которая поддерживала его и во многом формировала его личность, была холодной и медленно разгоралась вновь. Он прятался от своих собратьев в самых дальних уголках царства Бога Крови, на краях, где тень и бесформенный варп сливались воедино. В бесформенных пустошах он выжил за счет жалких душ, добившихся низменных целей и смертей, не имеющих последствий. Он не смог бы переделать себя без милости Бога Войны. Он был без оружия, его броня была разорвана, крылья слишком изуродованы, чтобы парить. Прятаться от себе подобных было для него болезненным животным чувством. Иногда они охотились на него. Стаи кровопускателей и гончих прорывались через бесформенные пустоши, иные чемпионы кровавого бога натравливали стаи своих более слабых сородичей, пуская их по следу. Кабандха прятался в руинах памяти забытых городов-храмов, съеживаясь и познавая вкус смирения. И вместе с этим появилось новое оружие, ранее недоступное существу, которое полностью полагалось на силу своей ярости. Кабандха научился быть хитрым. Он охотился на охотников. Сначала он прошелся по воспоминаниям погибших цивилизаций и выбрал самых слабых из своих сородичей. Пожирать своих меньших собратьев когда-то было бы для него так же постыдно, как человеку драться с бродячей собакой за кость без мяса, но он был настолько ослаблен своим уничтожением на Сигнус Прайм, что даже порции стервятника было достаточно, чтобы постепенно восстановить его силы. Прошло безвременное время, в царстве, где время – это всего лишь история, рассказанная существами, которые не могут ее понять. Кабандха собрал остатки своей силы и собрал оружие, оброненное его добычей. Это медленное омоложение стало смыслом его существования. Демон не ожидал другого шанса и не умолял о нем. Он потребовал одного. Я проглотил неудачу и познал ее горечь. Теперь позволь мне искупить свою вину или уничтожь меня на месте, ибо я съел столько позора, что его хватит на вечность. Бог крови выслушал его и поставил перед ним задачу, как когда-то смертные короли ставили ее перед своими рыцарями-чемпионами. Пятьсот душ. 500 душ из рода, который тебя опозорил. Это не было испытанием. Он мог добиться этого за день. За час, если его силы восстановятся достаточно быстро. Злобная надежда вспыхнула в самом сердце демона. 500 душ, продолжал бог войны, из тебя родословной, собранных в присутствии ангела крови. Демон питался их телами, как обжоры, и пил их кровь, словно пьяница, поглощавший вино. Он пожинал истории их жизней, высасывал силу из их смертей. Прошло совсем немного времени, прежде чем даже кровавые ангелы обратились в бегство, отступая к вратам или заползая в свои боевые танки в попытке найти какой-нибудь способ дать отпор. Они были медленными, слишком медленными. Кабанха был войной, обретшей форму. На тех, кто бежал, Он набрасывался или отталкивал назад щелчками своего кнута. Те, кто остался, умерли там, где стояли. Он слышал, как они звали своего генного родителя и какой приятный звук издавала их контролируемая паника. Эти трансчеловеческие претенденты на бессмертие, красноречиво молящие о помощи своего ангельского принца, Кабандха прервал их на полуслове, чувствуя их боль, приправленную отчаянием, когда их души слились с его сущностью. Демон не считал жизни так, как считал бы смертной. Он просто знал. Он чувствовал подсчет душ в своей сущности, каждая из которых становилась частью его тела, когда они были отделены от плоти и освобождены для того, чтобы забрать их в варп. Набравшись прежней силы, существо никогда не замедлялось, никогда не останавливалось. Когда его добыча отступала, он бросался в погоню. Он сбивал ее с ног. Он раскалывал землю своим топором, изливая свой гнев на землю, проглатывая целые группы прикованных к земле ангелов. В течение нескольких минут после проявления существо уже было близко к искуплению. Он мог чувствовать взгляд своего создателя наверху и рьяную ревнивую ненависть своих кровопускателей. Ангел приземлился перед ним, расправив крылья в художественном устрашении, бледные черты лица выражали воинственную безмятежность. Это спокойствие было почти правдоподобным, если бы не ненависть, горевшая в этих прекрасных глазах. Кабандха был невосприимчив к маскараду совершенства примарха. Он знал страх неудачи, который струился по крови его врага, и он уже вдыхал ненависть ангела раньше. Их присутствие создавало притяжение, битва сгущалась вокруг них. Кровавые ангелы, пришедшие за повелителем демонов, были разрублены на части и утащены вниз краснокожими детьми Кхорна. Демоны, достаточно глупые, чтобы броситься на ангела, были уничтожены фалангой Астартес, сформировавшейся вокруг их примарха. «Демон», — сказал Сангвини с почти недоверчивой мягкостью, — «тебе так не терпится умереть во второй раз?» С точки зрения демона, видящего мир в пятнах жизненной силы и обещаниях текущей крови, ангел выглядел отягощенным усталостью. Он чувствовал запах усталости, исходящий от потной кожи ангела. Кабанха улыбнулся, его собственное беспокойство рассеялось. Его язык высунулся из приоткрытой пасти и отполировал потрескавшийся обсидиан зубов. Кровавая слюна нитями свисала у него из пасти. Ты выглядишь усталым, маленький ангел трусливого бога. Это началось на земле. Ангел и демон сошлись в бою, клинок к клинку, взмахивая крыльями для равновесия в противостоянии. «Я убил тебя однажды», прорычал ангел в нечеловеческое лицо демона. Ответом Кабанхи было сжатие мышц своего пищевода и зоба, вызвавшее поток пара из его переполненных кишок. Смеясь, демон изрыгнул кровь убитых сыновей Сангвиния в лицо их отцу. Ангел стойко переносил боль и позор, что только больше радовало демона. «И я убью тебя снова», – поклялся девятый примарх, пытаясь сравняться силой с демоном. Кровь шипела и дымилась на его доспехах и лице. Она стекала по линиям его губ. Кабандха обнажил зубы, ярость отступила, сменившись насмешливой ухмылкой. Существо ожидало этих слов. Теперь, когда они были произнесены, он приветствовал их. В своем высокомерии ты все еще веришь, что это касается только тебя и меня. Демон рявкнул смехом, кровавая слюна брызнула из его челюстей, украсив и без того окровавленные черты ангела. Это о чистейшей, тщеславие твоего отца говорит внутри тебя. Демон не был одарен в чтении человеческих выражений, но что-то похожее на боль промелькнуло на лице ангела, и это тоже было прекрасно. Кабандха откинул свою горгулью голову назад, нагло готовясь боднуть своего врага. Ангел отскочил назад, как того и желал демон, и Кабандха украл эти драгоценные секунды свободы, чтобы развернуться и взмахнуть своим огромным топором среди враждующих кровавых ангелов и нерожденных поблизости, разрубая на куски и тех и других. Новая сила пронзила его судорогой, и существо повернулось как раз вовремя, чтобы поймать лезвие ангела плоской стороной своего топора. И снова они столкнулись лицом к лицу. «Я здесь не ради тебя». Род демона не был создан для человеческого языка, а его клыки были выровнены для эстетики жестокости, а не заданы программой эволюции. «Ты – ничто». «Мерцание в огне времени» пешка с красивыми крыльями, называющая себя королем. Глаза Сангвини были напряжены, полузакрыты от применяемого усилия. Слова были почти недоступны ему, каждая жилка и сухожилие были отчетливо видны. Окровавленное горло Кабанхи уже охрипло от усилий человеческой речи, но еще больше слов вырвалось наружу сквозь оскаленную улыбку. «Ты научил меня терпению, ангел трусливого бога!» Ты показал мне мое место. Я зверь, который будет лакомиться твоими сыновьями в грядущие века. Я рак, который будет разъедать твой род, пока последний человек с твоей кровью в жилах не превратится в пыль на ветру Балфоры. Огонь от горящего проспекта отразился по всей длине клинка ангела. Я буду уничтожать тебя, демон, каждый раз, когда ты будешь выползать из тюрьмы ада. Кабанха, стиснув зубы от усилия, заговорил, его дыхание отдавало кровью Астартас. Коварная чувственность приправила его тон. «Вот только тебя не будет рядом, чтобы вечно защищать своих детей!» Сангвини побледнел под военной копотью, затемнившей его черты, и Кабанха взревел, отбрасывая ангела назад. Сангвини изогнулся в воздухе, уклоняясь от взмаха топора, но не от удара хлыста. Он едва задел его, обвившись вокруг одного крыла, но этого было более чем достаточно для нужд демона. Кабандха натянул поводок, вытаскивая примарха из воздуха обратно на разбитый мрамор. Сангвини нанес удар вниз с нечеловеческой грацией, уже разворачиваясь, чтобы разрубить запутавшуюся плеть. Кабангхе было все равно. Он отбросил хлыст, подпрыгивая и хлопая крыльями, направляясь к центру Королевского Вознесения, где кровавые ангелы столпились плотнее всего. Пожиратели миров и другие полусмертные воины-воителя выкрикивали ему свои благословения. Как будто их раболепие вообще имели значение для такого существа, как он, в такой момент, как этот. Он приземлился среди десятков одетых в красное кровавых ангелов, пожиная их жизни взмахами своего топора, издавая рев карнозавра, когда он пожирал их души и их истории. Имена, лица и воспоминания, не принадлежащие ему – пропитали его, угрожая его чувствам. И все же существо убивало, используя каждую драгоценную секунду. Еще немного, мысли несостоявшегося чемпиона были бурей беспокойных, неустроенных душевных переживаний. Еще немного, еще дважды ангел нападал, рубя и пронзая. Еще дважды демону удавалось вырваться на свободу, уходя от атак примарха в сторону или отбрасывая его прочь. Кабанха снова убежал, пустившись в полет, и на этот раз ангел был над ним в воздухе. Они вдвоем рухнули на землю едва ли через две секунды после того, как покинули ее, стройная золотая фигура перекатилась на демонического гиганта, подняла свой меч и опустила его вниз. Демон отбросил ангела в сторону плоской стороной своего топора, отчаяние теперь проникало в его сущность. Это было быстрее, чем их сражение на Сигнус Прайм, лишенные позерства и мастерства, сведенные к неуклюжей злобе кулачной драки. Он поднялся, ревя, призывая новых противников, бросаясь на ближайших кровавых ангелов и разрывая их на части. Их болтеры стреляли в него, их мечи вонзились в него, и они умерли, демонстрируя этот бесполезный гнев. Ангел ударил его снова, на этот раз с достаточной силой, чтобы сбить его с ног. Примарх был охотничьим ястребом, сплошные крылья и режущие кромки, бьющие в демона, когда тот боролся за свободу. Кабандха прикрыл лицо свободной рукой на мгновение позже, чем следовало. Он зарычал от удара серебряного лезвия, рассекая его лицо до кости и лишившего одного глаза. Это не было больно, как чувствуют боль смертные, но стыд и ярость горели по-своему, также яростно. Кабанха вслепую потянулся одной рукой, и грубая удача позволила ему сомкнуть кулак вокруг одной из ног ангела. Он ударил примарха как хлыстом, впечатав его в одну из статуй, стоящих вдоль Вознесения, не оборачиваясь, чтобы посмотреть, насколько был ранен ангел, не заботясь о том, что он был свободен. Он мог бы убить еще нескольких несчастных детей ангела и направиться к открытым воротам, бог войны вознаградил бы его, вернул бы ему благосклонность, он взмахнул крыльями, поднимаясь в небо, швыряя свой топор в гибельный клинок легиона. Оружие пробило сердцевину танка, взорвав его в шлейфе огня, который дымился свежими душами. Еще немного демон увернулся от неуместного удара лучей ласпушки и ракет, летящих в разные стороны. Безоружный, если не считать своих когтей, он нырнул к кровавым ангелам, ближайшим к вратам. Его когтей было более чем достаточно. Зифон был одним из тех, кого отбросило в сторону волной разбивающегося керамита, когда кровавые ангелы были отброшены с пути демона. Его кровоточащие крылья были изодранным знаменем, возвещавшим о его походе к вратам вечности. Когти длиной с копье пробили красную броню и разорвали драгоценное мясо под ней. Каждая вырвавшаяся на свободу душа оживляла существо, ускоряя его атаку. Оно хотело заполучить врата, и оно хотело крови защитников врат. Зверь отказался сражаться с ангелом в воздухе, где у сангвинии было все преимущество в ловкости и скорости. Они бросились на него с мечами, которые разбивались о шкуру зверя, и стреляли из оружия, которое отрывало куски от его тела, нисколько не замедляя существо. Оно царапало, резало, сжимало и извивалось. Керамид поддался, и потекла кровь. Ни разу в своей убийственной ярости глаза существа не отрывались от стражи врат. Деяния танков, титанов и примархов были бессмысленны. Это был его последний шанс. Зефон держал свой клинок двумя руками, вонзая его в икру существа. Это было все равно, что вонзить меч в скальную породу, и генератор в рукояти дал задний ход, вспыхнул и вышел из строя в его хватке. В течение двух секунд Зефон вонзил меч в цель, не сумел ранить существо и был отброшен в сторону ударом одного огромного крыла. Он перекатился по последней ступеньке плато Вознесения, близко к краю. Одна из его глазных линз была разбита. Дисплей его сетчатки запищал предупреждениями о разрыве скафандра и поврежденных мышцах. Как будто он уже не мог этого почувствовать. Он поднялся на ноги, потянувшись за своим упавшим клинком, валявшимся неподалеку на мраморе, готовый снова бесполезно броситься на существо вместе с остальными своими братьями. Сангвиний был молнией из золота и серебра, преследующей демона сверху. Существо попыталось проигнорировать ангела, затем отбросить примарха в сторону, затем, потерпев неудачу и терпя раны, нанесенные клинком ангела, демон был вынужден замедлить атаку, выплеснув свою боль и разочарование в длинном реве. Оно вцепилось в примарха, но не для того, чтобы растерзать ангела, а чтобы сбросить его обратно на землю. С третьей попытки демону это удалось – он стащил сангвиния с неба и швырнул его на потрескавшийся мрамор под своими ногами. Зифон никогда не видел, чтобы два существа, обладающие такой огромной силой, были доведены до такой бешеной драки. Они вместе катались по плато Вознесения из бесценного внеземного камня, выцарапывая друг другу глаза и вбивая кулаки в бронированные тела. Каждый раз, когда ангел вырывался, демон втягивал его обратно в драку. Когда демон снова поднялся, ангел был на нем через полвдоха. Белокрылый сорокопут, круживший над существом и осыпавший его серебряными ударами. Левка Кабанхи превратился в вой, затем в звериные взрывы гнева и боли. Демон потерял глаз. Зифон увидел, как великий ангел смял его в кулаке и отбросил образовавшуюся жижу в сторону. Когда Зифон вбежал с несколькими своими братьями, Сангвини напряженным голосом приказал им убираться по Воксу. «Пожиратели миров!» – прошипел примарх. «Задержите их!» Демон и ангел схватили друг друга за горло. Первый, чтобы лишить другого жизни, второй использовал свою хватку только для того, чтобы разбить затылок своего врага о мраморный пол. Сангвини, потемневший от удушения, с нитями слюны свисающими с его зубов, дергал голову демона вверх и вниз, Снова, снова, снова, сначала расколов мрамор на ковальне черепа Кабанхи, затем разбив его. Камень раскололся, в то время как голова зверя запрокинулась. Тем не менее, этого было достаточно. Когти существа ослабли достаточно надолго, чтобы ангел вырвался на свободу. Зефон увидел, как его отец взмыл в небо. Демон был либо не способен игнорировать этого врага, либо слишком ранен и обезумел от крови, чтобы отпустить его. Разбрызгивая вонючую кровь из своих израненных крыльев, Кабандха бросился в погоню. Позже он пожалеет об этом. Позже он поймет, что упустил свой последний шанс на угасающую победу в тот момент, когда отказался от охоты за душами девятой линии крови, когда позволил ярости и страху затуманить свой взор. Позже это было слишком поздно, чтобы иметь значение. Зефон был свободен достаточно долго, чтобы стать свидетелем окончания схватки. Он увидел, как Сангвини спикировал вниз, когда демон поднялся. Примарх обнажил и копье, и меч, и ангел метнул копье с криком усилия. Копье попало демону в грудь, пробив его броню и тело, войдя в цель, как будто ему там и было место. Громовое приветствие раздалось от воинов на земле, среди них был и голос Зефона. Следующий рев демона был совершенно звериным, воплем выплеснутого разочарования. По правде говоря, раненый, он изо всех сил пытался подняться охваченной лихорадкой, почти страхом в своей потребности поймать своего мучителя. Сангвини дал раненому зверю то, чего он желал. Зефон наблюдал, как его примарх сокращает дистанцию, белые крылья гладко прилегали к его спине. Ангел схватил существо, когда оно набирало силу в своем восхождении, откатываясь в сторону от тянущихся когтей демона и нанося удар сзади с силой гнева самого императора. Он ударил его между крыльями, рукоять его меча вошла в позвоночник существа, раздробив его спину и вырвавшись из нагрудника Кабанхи. Острие клинка зашипело, из раны потек дым украденных душ, и демон еще мгновение висел в воздухе, бросая вызов законам смертных. Он подавился, и из его открытой пасти потекла жижа непереваренных останков. Кабандха упал, существо врезалось в стену Санктума и падая оставило за собой пятно демонической крови. Его крылья больше не бились. Его конечности были мертвы. Сангвини последовал за телом вниз в прыжке, схватив демона сзади за шею и вонзив рукоять своего меча в его позвоночник. Он мог бы позволить существу упасть. Зифон всегда будет думать, что в последующие дни, годы, десятилетия, когда он носил черное и сражался за империю, которую он больше не понимал. Сангвини мог бы позволить демону упасть, ударившись о землю перед вратами вечности. Но ангел закричал Звук этот был наполнен такой же яростью, как и любой другой звук, когда-либо исходивший из горла демона, и он швырнул умирающего монстра через королевское вознесение. Он врезался в наступающую орду и бессильно покатился вниз по мраморной лестнице. Памятник провалу этой обнаженной ярости. Последним, что Зифон увидел после поражения демона, было то, как стаи низших тварей роились над телом Кабанхи словно стая голодных падальщиков, пожирающая свежую плоть. В этом не было ни утешения, ни оправдания. Это слишком сильно перекликалось со старыми ритуалами девятого легиона несмертных. Он не хотел признавать никакого родства между своим родом и их. Сангвини приземлился перед вратами вечности, слабость заставила его опуститься на одно колено. Платиновые волосы, испачканные кровью, скрывали черты его лица. Его сердце билось в груди не в такт, слишком сильно, слишком быстро, слишком слабо, слишком медленно. Он чувствовал каждый час войны. Слишком много этого сгущающего его кровь, наполняющего его голову. Им нужно было, чтобы он был везде, чтобы он сделал все. Он пытался, он делал все, что мог, час за часом, день за днем, неделя за неделей. Этого никогда не бывало достаточно. Им всегда нужно было больше. Все, чего он хотел, это отдать всего себя имени. Орда увидела, что он колеблется, и устремилась к вратам. Они устремились вперед в один голос, как единый прилив. Ближайшие кровавые ангелы сплотились вокруг него, окружив его керамитом, предлагая свою плоть в качестве щита, чтобы выиграть время, необходимое их повелителю, чтобы восстать еще раз. Он слышал, как они сражались, умирали продавали свои жизни, чтобы продлить его. Сангвини схватился за свой оброненный меч, поднимаясь, присоединяясь к битве на земле, пока он растягивал дрожащий клубок мышечных спазмов на своих окровавленных крыльях. Позади Него, без его приказа, врата Вечности с грохотом начали закрываться. Двери потянулись к нему, закрываясь по никогда не испытанным траекториям. Вокс был полон призывов борющихся кустодианцев, требовавших, чтобы он вернулся в Санктум, умоляя его помочь им в зачистке последней цитадели. Они сказали, что он нужен императору. Врата должны были быть запечатаны. Внутри Санктума они были окружены. Он услышал голос Диоклетиана над остальными. Последний трибун приказывал Сангвинию отступать, как будто примарх был рядовым солдатом, а не собственным сыном императора. Сангвини смотрел на битву, бушевавшую вдоль королевского вознесения, тысячи его сыновей все еще сражались на мраморной лестнице. Еще тысячи все еще бились на Дельфийской стене. Храбрые солдаты имперской армии. Титаны, Легио, Игнатум. Его собственные кровавые ангелы. Десятки тысяч из них остались бы здесь. Так мало было тех, кому удалось добраться до Санктума но земля содрогнулась от закрывающихся механизмов врат Вечности, приняв решение за него. Пожиратели миров лаяли и выли, и умирали у его ног за грех, думая, что они смогут покончить с ним. Нерожденные лопались и распался на части под его клинком. Ворота заскрежетали, двойной дверной проем размером с жилую башню тектонически приближался к закрытию. Двигателем, ответственным за его герметизацию раньше никогда не требовалось функционировать. Сангвини отступил назад. Сначала всего один шаг, затем второй – боевое отступление, которое привело его в тень запечатывающихся врат. Кровавые ангелы на его стороне отступили вместе с ним, уйдя только тогда, когда он приказал им бежать, чтобы поддержать других, сражающихся с нерожденными внутри. «Все кончено», – выдохнул он. Вот так закончился мир, с грохотом закрывающейся двери. Он стоял в сгущающихся тенях, наблюдая за тысячами врагов, бегущих к воротам. Слишком поздно, для них всех было слишком поздно. Титан, одинокий пес войны, прогрохотал по королевскому вознесению, его неровная походка кричала о перегруженных стабилизаторах, а его фонтанирующие жерла обещали детонацию реактора, если не последует срочное охлаждение. Титан сокрушал воинов обеих сторон своей собачьей поступью, не обращая внимания на свой стремительный бег. Он сгорбился еще ниже, надвигаясь вниз, покачиваясь на своем бегущем пути вверх по парадной лестнице. Его броневая обшивка была отлита в черной с багровыми вкраплениями цветов Легио Аудакс. На его панцире было написано имя Хиндара. Это был момент, когда Сангвини понял, куда он спешит. Пес войны остановился недалеко от ворот, вбил стабилизаторы в шарниры и выпустил свой медвежий коготь. Гарпун ударил во врата вечности со звоном похоронного колокола. Он попал точно, пробив многослойную броню, пронзив резное изображение императора. Когда цепь натянулась, это произошло со звуком удара хлыста Кабанхи, и пес войны начал пятиться. Левая дверь ворот прогнулась, закрываясь медленнее, чем ее аналог справа. Пес войны тащился назад, натягивая конец поводка. Вокруг его лодыжек атакующая орда торжествующе закричала. Ангел поднялся на изодранных крыльях, он разрубил бы цепь. Время есть, время еще есть, только для того, чтобы услышать раскаты грома, когда еще несколько гарпунов быстро вонзаются в цель. Шакалы Аудакса собрались стаи, целой манипулой, их копья вонзились в одну и ту же дверь. Они тянулись назад в уродливой волчьей гармонии, каждая цепь натягивалась с треском. Ворота затормозили. Остановились. Пять цепей. Он мог бы разорвать все пять цепей. Он поднял свои бледные глаза, увидев пылающую звезду, падающую с затянутого варпом неба. Звезда с крыльями, которая выкрикивала его имя голосом его брата. Глава 34 эти последние секунды жизни. Он лежал на мосту из призрачной кости, раздираемой болью в сломанной спине, его голова была повернута туда, куда упал его молот. Его рука все еще сжимала рукоять, хотя оружие находилось в дюжине метров от него. Отрубленное запястье окрасило землю струйкой красного. Вулкан уже умирал раньше. Боль от этого была знакомой вещью, никогда нежеланной, но бояться ее было бессмысленно. Однако уменьшение, ощущение того, как он медленно опускается во тьму, как растворяются края его памяти, да, он всегда будет бояться этого. «Доблестное усилие», — сказал демон. Он взмахнул крыльями, по павлине, гордясь своей способностью к братоубийству. Сердце вулкана замедлилось. Его дыхание замедлилось вместе с ним, становясь неглубоким, ему было труднее вдыхать воздух и, как ни странно, еще труднее выдыхать. Ему показалось, что он закрыл глаза, но темнота была просто эпилогом кислородного голодания мозга. Магнус сказал что-то еще, но вулкан был уже слишком далеко, чтобы слышать что-либо, кроме потока слогов, лишенных смысла. Потом не было ничего. Он ударился о призрачную кость достаточно сильно, чтобы расколоть себе череп, чувствуя, как по его лицу потекла жгучая красная полоска. На дрожащих конечностях он снова поднялся, используя свой молот как костыль. Из его сломанной челюсти хлынула кровь, жизненная влага, которую он выблевал на мост. Не прикасаясь к голове, он был уверен, что его лицо было рассечено до кости. Холод в воздухе теперь казался ему ледяным. Дальше по мосту Магнус тяжело дышал, звук перемежался рычанием. «Забавно», — прорычал Повелитель Демонов, и в его голосе звучало что угодно, только не веселье. Вулкан сделал три неуклюжих шага, размахивая своим молотом. Он никогда даже близко не подходил. Магнус взмахнул крыльями с громовым раскатом силы, жестокий порыв воздуха снова швырнул вулкана на землю. Он не мог дотянуться до своего молота. Он начал ползти к нему, зная, что у него ничего не получится, зная, что у него не было выбора, кроме как попытаться. Клинок Аннурты в форме полумесяца опустился между его плеч, пронзив его насквозь с неописуемым треском. Он не мог дышать, не мог двигаться, хотя продолжал пытаться сделать и то, и другое. Вулкан царапал пальцами землю, пытаясь отползти от оружия, которое пригвоздило его к полу из призрачной кости. Сначала была серость потом был лишь черный цвет. А потом мир перевернулся. Вулкан уронил свой окровавленный молот. Слизь, которая служила Магнусу вместо крови, варилась в силовом поле оружия, пузырясь и превращаясь в пар. От него исходил запах чего-то, что давным-давно умерло, но каким-то образом продолжало двигаться. «Это то, что внутри тебя», — подумал Вулкан, глядя на своего брата. «Это вонь, «Это мерзость. Как ты можешь не чувствовать этого?» Демон прижал когтистую лапу к своей груди, где от удара молота багровая кожа существа почернела. Слюна цвета и консистенции болотной воды ниточками свисала из его пасти. В его единственном глазу сверкнуло раздражение, вытеснив остатки веселья Магнуса. Не в силах больше стоять, вулкан упал на колени. Нанесенные ему раны были шедевром, если разрывание мышц можно было бы считать искусством. Он рухнул без сил, истекая кровью по призрачной кости, окрашивая ее в розовый цвет. Магнус появился над ним. Часть болотистой слюны демона попала в его открытые глаза. У него появилось больше крови, но он не мог повернуть голову, чтобы откашляться и прочистить рот. Вместо этого он начал захлебываться в ней. Поднялась птичья лапа багрового короля. Вулкан увидел корчащихся крошечных паразитов варпа, червеобразных тварей, пирующих между перепончатыми когтистыми пальцами демона. Потом когти опустились, а потом не было ничего. Вулкан отшатнулся назад. Его разорванная кожа блестела от крови и усилий, а рука, прижатая к горлу, была тщетной попыткой остановить запекшуюся кровь, стекающую по его нагруднику. Магнус зарычал на него, обезумев от ярости, его единственный глаз был прострелен набухшими капиллярами. Для существа, у которого не было причин дышать, Магнус трудился, его грудь работала с силой кузнечных мехов, его алая кожа блестела от пота. Жидкость текла из разрывов в его теле, блестящие утечки психоорганической плазмы, которая текла по его венам. «Хватит!» – закричал демон. «Достаточно!» Силы вулкана покинули его вместе с потоком красного из его горла. Магнус внезапно стал выше, и ему потребовалось мгновение, чтобы понять, что он упал на колени. На этот раз осознание быстро отступало. «Хватит, брат», – прошипел демон. На этом последнем слоге мир потемнел, а затем не было ничего. Магнус попятился, выплевывая что-то на тисканском диалекте, шипящую мантру, которая могла быть заклинанием так же легко, как и проклятием. Демон распространил новую мутацию по призрачной кости под ногами, древний материал расцвел фиолетовыми кристаллами, которые, в свою очередь, треснули, извергая скопление неестественных насекомых. Они умирали, как слякотная масса, под сапогами вулкана, когда он